Эксперимент номер восемь. Принцип 101-го Далматинца. Вы связаны со всем и вся во Вселенной. Я есть, потому что мы есть. Принцип южноафриканской философии Убунту. Предпосылка. Этим экспериментом вы докажете, что связаны со всем и вся в этом мире посредством энергетического и умственного поля. В квантовом выражении эта решетка связей называется нелокальностью. Концепция квантовой механики под названием нелокальность и ее двоюродная сестра запутанность последние 300 лет заставляли ученых крепко задумываться. Сэр Исаак Ньютон считал нелепостью то, что сам называл действием на расстоянии, хотя его собственная теория гравитации этого явления не отрицала. Короче говоря, Нелокальность — это когда две частицы ведут себя синхронно, без посредников. Но здесь нет логики, верно? Если вы хотите переместить, скажем, брошенный ботинок на середину пола, вы должны дотронуться до ботинка или взяться за метлу, которая коснется ботинка, или дать указание своему пятилетнему ребенку, чтобы он поднял им же брошенный ботинок. В этом случае звуковая волна достигает его уха. Одни вещи могут влиять на другие — только при прямом контакте должна быть последовательность, цепочка событий. Мы верим, что можем изменить только то, к чему можем прикоснуться. Но это не так. Теперь у нас есть более точная модель, которая доказывает, что один объект, находящийся на значительном расстоянии от другого объекта, может на него влиять. К сожалению, большинство всё ещё продолжает придерживаться старого мировоззрения о цепочке событий. Хотя физики снова и снова демонстрируют, что как только один атом окажется в непосредственной близости от другого, они, говоря научным языком, запутаются и будут влиять друг на друга независимо от расстояния. Даже Эйнштейн не мог заставить себя полностью принять эту нелогичную концепцию. Еще более загадочный факт состоит в том, что как только атомы начинают взаимодействовать, они запутываются навсегда. Исследования доказали, что нелокальность и запутанность применимы не только к атомам, но и к объектам побольше, например, к людям. В 1978 году доктор Якоба Гринберг Зельбербаум из Национального автономного университета Мексики провел эксперимент, позже воспроизведенный лондонским нейропсихиатром Питером Фенвиком. Он подключил двух испытуемых к электроэнцефалографам, находившимся в изолированных комнатах. ЭЭГ показало, что активность мозговых волн, вызванных серией вспышек света с который видел один испытуемый, была идентична активности мозговых волн другого испытуемого, который вспышек не видел. Хотя нелокальность не имеет смысла для нашего ньютоновского мозга, мы в любом случае можем её использовать в своих интересах. Как и ваш компьютер, подключённый через интернет к бесконечному количеству информации, вы, благодаря тому, что являетесь человеком, подключены ко всем остальным объектам этого мира. Иногда, когда я хочу пообщаться с кем-то в другой части мира, Я шепчу своё сообщение гигантскому дубу, который растёт у меня во дворе. Излишне говорить, что деревья, как собаки из мультфильма «Проста одного долматинца», взаимосвязаны. Дуб может с лёгкостью отправлять сообщение пальме, растущей во дворе моего друга из Калифорнии. Это возможно благодаря концепции нелокальности». В этом эксперименте вы будете использовать нелокальность для отправки сообщения на расстоянии кому-то, кого вы не видите или с кем не будете общаться лично. Чувство синхронизации. «Всё дело в любви и в том, как мы все связаны». Марк Вальберг, американский актёр. Когда моя дочь училась в средней школе, она на все вопросы начала отвечать, имея в виду одно и то же число — 222. Если её спрашивали, который час, она отвечала 2.22, даже если на самом деле было 5.43. Если кто-то интересовался, сколько стоит коробка молока в столовой, она отвечала 2 доллара и 22 цента. Её друзья ради прикола начали ей звонить ровно в 2.22 каждый день. Она даже открыла фан-страницу в Facebook, под названием «Удивительно милое число 222». Как я уже сказала, она училась в средней школе. Тем летом мы путешествовали дважды. Оба раза, без участия или планирования с моей стороны, мы останавливались в номере 222. Один раз в отеле «Сиэтла», после того, как пропустили пересадку на Джуна, а второй раз в лондонском отеле «Ленем Хотел». расположенном напротив штаб-квартиры BBC. «Швейцарский психиатр Карл Юнг называл такие события синхронией. Это одновременное возникновение двух значимых, но не связанных причинно событий», — писал он. «Некоторые люди считают подобные совпадения забавными аномалиями. Они утверждают, что рано или поздно события из столбца А неизбежно совпадут с событиями из столбца Б». В этом эксперименте вы позволите себе предположить, что синхронные события являются не результатом закона усреднений или прямого заблуждения, а действительными продуктами нелокальности и запутанности. В своей книге «Прометея восставший. Психология эволюции» Роберт Энтон Уилсон утверждает, что даже размышление над такими вопросами обычно вызывает юнгианскую синхронность. Понаблюдайте, Сколько времени спустя после прочтения этой главы вы столкнетесь с удивительным совпадением. А если у вас найдутся замечательные истории, обязательно отправьте их мне, зайдя на сайт www.pemgraut.com. Как любил отмечать Уилсон, ткань Вселенной не играет по человеческим правилам, Давайте позволим ему объяснить теорему нелокальности, выдвинутую в 1960-х годах физиком-теоретиком Джоном С. Беллом. Именно знаменитая теорема Белла привела к экспериментам, которые окончательно доказали нелокальную квантовую природу мира. Теорема Белла изложена в технических терминах. Если вкратце, Белл пишет, что изолированных систем в природе не существует — и все частицы во Вселенной взаимодействуют друг с другом мгновенно, намного быстрее скорости света. Сама система и её части, разделённые космическими расстояниями, функционируют как одно целое. После этого эксперимента вы обнаружите, что синхрония — феномен, который люди регулярно игнорируют, говоря «Вау, какое странное совпадение!» является ничем иным, как экспериментальным доказательством взаимосвязанности всех вещей. «Всё, что не похоже на любовь, дым и иллюзия». «Мы можем поступать по своему усмотрению, но не можем оправдаться за то, что отворачиваемся от доказательства». Лари Досси. Физик, писатель. США. В 1972 году на ежегодном съезде Американской ассоциации содействия развитию науки метеоролог по имени Эдвард Лоренс ввёл в американский разговорный язык совершенно новый термин. Эффект «бабочки» был результатом его наблюдений. Он считал, что событие, кажущееся незначительным, вроде взмаха крыльев бабочки в Бразилии, может вызвать ураган в Техасе. Другими словами, маленькие, почти незаметные вещи могут иметь большие и важные последствия. Крутость эксперимента заключается в том, что вы можете использовать его для привлечения любви в свою жизнь. Вы можете украсить этот мир с его помощью. Когда вы генерируете жизнеутверждающие мысли о ком-то, это благоприятно влияет на энергию этого человека. И наоборот, когда вы осуждаете других даже в мыслях, вы влияете на их энергию и снижаете качество ваших отношений. Вы можете буквально поднять свой мир, обладая мощной, как лазер, любовью, благословением, миром и другими высокочастотными эмоциями, которыми можно делиться с людьми. Так сказано, в «Курсе чудес» ты благословлён каждой доброй мыслью любого из твоих братьев в любом месте. Есть одна история о протестующем, который стоял у стены Американской военной академии и молчаливо выступал против политики Соединённых Штатов. «Кто-то спросил его, что заставляет вас думать, что маленькая свеча, с которой вы тут стоите, окажет какое-либо влияние на правительство? Они делают то, что делают десятилетиями». Протестующий ответил, «Я не беспокоюсь об их изменении. Я не хочу, чтобы моя страна изменила меня. Ваши мысли о других людях меняют вас». Действительно ли возможно единство в этом разделённом мире, где мы выступаем против них, как утверждает этот энергетический принцип? Но если не умничать, да, мы все находимся в одном мире. И каждый раз, когда мы судим или думаем о чём-то меньшем, чем благотворительность, мы буквально распинаем самих себя. Мы причиняем себе боль. Наши различия, какими бы огромными они ни были, поверхностны и бессмысленны. Пришло время отпустить их. Когда вы встречаете человека, помните, что это священная встреча. Как вы видите другого, так увидите и себя. Как вы относитесь к другому, так и будете относиться к себе. Как вы думаете о другом, так будете думать и о себе. Вы можете изменить свои отношения с человеком, просто посылая ему хорошие мысли. «Случай из жизни». «Всё, чего хотим, будь мы медоносными пчёлами, орегонской сосной, койотами, людьми или звёздами, это любить и быть любимыми, принятыми, лелеять и праздновать сам факт того, что мы есть. Это так сложно?» Деррик Йенсен, американский писатель и активист, борец за окружающую среду. «Моя подруга, имя которой я изменю на джинжер, В течение многих лет была в непростых отношениях с матерью. Наконец, она решила, что каждую ночь перед сном будет посылать маме благословение. Так, конечно, понятия не имело, чем занимается дочь. Около шести месяцев подряд она каждый вечер выделяла несколько минут, представляя, что мама получает всё, что она когда-либо хотела, и видя, как ей это нравится. «Честно говоря, я не знаю, как это произошло, но наши отношения изменились». Теперь мы лучшие друзья, говорит Джинжер. Больше случаев из жизни. Исследуйте свои собственные, более дальние широты. Будьте Колумбом, открывающим новые континенты внутри вас самих, открывая новые каналы, но не торговли, а мысли. Генри Дэвид Торре, американский писатель и философ. Марта Бек автор бестселлеров, когда-то походила на большинство из нас. Достаточно дружелюбная, достаточно доверчивая, но желания лишний раз напрягаться у неё не было. В конце концов, она была учёным, социологом с Гарвардской родословной, и чтобы прийти к выводам, нуждалась в фактах. Марта поняла то же, что и большинство на планете Земля. «С людьми всё нормально. Мы сами не хотим слишком вовлекаться во взаимодействие с другими». А если вы учитесь в Гарварде и пытаетесь получить второе высшее образование, лучше держать остальных на расстоянии вытянутой руки. Как она пишет в своей замечательной книге «Экспектин Адам», «Мы ходим, как королева Елизавета, благослови ее небеса, держимся за изящные аксессуары, избегаем малейшего намека на непристойность, никогда не показываем своих настоящих чувств и не прикасаемся ни к кому», иначе, чем через кожу перчаток. Но жизнь ускорила темп жизни Марты Бек. Она дала ей сына с синдромом Дауна, Адама, который научил ее, что все, что она думала о мире — большой обман. Особенная идея о том, что нельзя доверять другим. Когда она была беременна, ее муж, также аспирант Гарварда, много путешествовал по Азии. Марте нужно было заниматься, на руках был двухлетний старший сын, Беременность складывалась неудачно. Пожары, возможность выкидыша и постоянные болезни в ходе беременности довели ее до предела. Она пишет «Я чувствовала, что меня словно засыпало гравием. Каждый раз, когда она была готова сдаться, на помощь ей приходил ангел или просто едва знакомый человек, принося слова утешения или продукты. Имейте в виду, что пройти через эти испытания выпало женщине, находившейся на грани отчаяния. Она давно отказалась от любых представлений о Боге и получила образование, подразумевающее клятву следовать старой доброй бэконовской логике — отказываться верить во что бы то ни было, пока это не будет доказано. Однажды утром, когда Марта уже собиралась потерять сознание от голода, женщина, которую она едва знала, принесла ей продукты — А когда квартира Марты загорелась, из ниоткуда появилась невидимая сила, которая провела ее через дым. А еще она могла видеть своего мужа и разговаривать с ним, хотя он был в Гонконге, а она в Бостоне, без телефона. Она поняла, что должна действовать, несмотря ни на что. Бек писала, «Я должна избавиться от всех печалей, ужаса, заблуждения, лжи, которые стоят между моим сознанием и правдой, что я чувствую сердцем. Я расширила свою реальность, отказавшись от ряда фактов, узких, мощных и холодных, как лезвия бритвы, в пользу дикого хаоса возможностей. Метод То, что сейчас выглядит как парадоксы квантовой теории, будет казаться детям наших детей здравым смыслом. Стивен Хокинг, британский физик-теоретик В этом эксперименте вы отправите сообщение знакомому, используя концепцию нелокальности. По словам Лоры Дэй, автора книги «Практическая интуиция», это так просто, как отправить электронное письмо. В этом эксперименте хорошо то, что вам даже не нужно покидать кресло. Большинство ваших взаимодействий с другими людьми происходят в нефизической сфере. Все те мысли, которые вам кажутся частными — на самом деле не являются таковыми. Поскольку все мы связаны, вы могли бы с таким же успехом прокричать эти слова по интеркому. Все получат это сообщение, так или иначе. Здесь всё тонко. Мы связаны с огромным банком данных и постоянно обмениваемся энергией со всеми в нашем круге влияния и, в меньшей степени, со всеми остальными на планете. Но будьте осторожны с тем, «Чего вы просите?» Сондра Рэй, мой бывший учитель и соразработчик программы семинара по развитию отношений «Living Relationship Training», рассказывает забавную историю о том, как общалась через невидимый банк энергетических данных. Она пошла к Леонарду Орру, другому из моих учителей, чтобы выяснить, почему она постоянно разбивает машину. Он посоветовал ей создать «другое намерение в форме утверждения», Усмехнувшись, Сондра спросила, «Ты хочешь сказать, что с помощью намерения я могу даже заставить мужчин позвонить мне по телефону?» «Конечно», — сказал он, — «попытайся». Она начала посылать это намерение в ПП в такой формулировке. «Теперь я получаю множество звонков от мужчин». В течение четырех дней позвонили все ее бывшие любовники, некоторых из которых она не видела месяцами, а кого-то — годами. «Это звучит невероятно», — говорит она. «Я стала получать звонки ночью. Мужчины, которых я даже не знала, ошибались номером». Само собой, разумеется, Сондра изменила это намерение. Вот что нужно сделать. Первое. Выберите цель. Хотя можно отправить сообщение практически любому, «Я предлагаю выбрать кого-то, с кем вы уже встречались». Физик Брюс Розенблюм, профессор из Калифорнийского университета, Санта-Круз, утверждает, что если вы встретили кого-то и пожали ему руку, вы навсегда соединены с ним. Второе. Выберите, какое действие или ответ вы хотите получить. Чем конкретнее, тем лучше. Будьте очень чётким в своей повестке дня». В моём последнем эксперименте я отправила сообщение моему партнёру Джиму «Принеси домой буханку хлеба». Третье. Поместите эту цель перед своим разумом. Четвёртое. Побудьте со своей целью, воплощая и испытывая эту связь. Слова часто являются не самым эффективным способом донести сообщение. «Включите все свои чувства. Верьте в своё сообщение». Чтобы повысить эффективность и добавить немного веселья, наполните свою цель хорошими мыслями. Пошлите адресату несравненные благословения. Подумайте о том, как он выигрывает в лотерею, встречается с Ченнингом Татумом или отправляется в бесплатное кругосветное путешествие. Лист лабораторного отчета. Принцип. Принцип 101-го далматинца. Теория. Вы связаны со всем и вся во Вселенной. Вопрос. Могу ли я отправить сообщение кому-либо, находясь от него на расстоянии? Гипотеза. Если в течение следующих двух дней я телепатически отправлю конкретное сообщение конкретному человеку, то получу доказательство того, что он или она его услышали. Необходимое время — 48 часов. Подход. «Хорошо, пп я слышу мелодию из «Сумеречной зоны» на заднем плане, но отложу собственное суждение один раз, чтобы посмотреть, не может ли всё это быть одним из таинственных аспектов квантовой физики. Что скажешь?» «Единственный вид мужества, который требуется от нас — иметь мужество встретиться с самыми странными, самыми необычными и самыми необъяснимыми вещами, с которыми мы можем столкнуться». Райнер Мария Рильке. Поэт. Богемия. Австрия.